Глава сороковая. Хочешь жить, будь готов к неожиданностям. Джеральд Даррелл, английский натуралист и писатель. Воскресный июльский день выдался на редкость жарким. Прошедшая неделя оказалась плодотворной и удачной. Около двух месяцев назад владельцы дома, в котором жили Готье, решили продать его и предложили супругам выкупить его за приемлемую рыночную цену. Несколько недель прошли в переговорах по поводу получения ссуды в банке и оформления купчей на дом. К очередным выходным документы были подписаны, деньги перечислены, и теперь к особой радости Кэтрин, семья наконец обзавелась своим жильём. Питер и Пол почти с самого утра гостили у соседей Верн. Сегодня их дочь отмечала день рождения, и дети отправились её поздравлять. Жорж рассказывал по дому, по-видимому, планируя ремонт. А Кэтрин за компьютером пыталась создать трёхмерный макет гостиной в новом дизайнерском решении. Гатье взяли кредит чуть больше, чем было необходимо для расчёта за дом, для того, чтобы на оставшиеся деньги сделать ремонт. Наверное, придётся и кондиционер более современный установить, сказала Кэтрин, вставая с места. Душно. Да, конечно, этот старенький уже, согласился Жорж, спускаясь по лестнице со второго этажа. Ну что ты запланировал? Лучше ты покажи, что там у тебя получается с дизайном, улыбнулся супруг. Посмотри. Супруга передвинула компьютер Жоржу и добавила: "Я пока душ приму, жарко". Когда Кэтрин в лёгком платье и шлёппае босыми ногами по полу вернулась, супруг лежал на диване и мечтательно глядел в потолок. Неожиданно снаружи послышался нарастающий звук приближающегося вертолёта, который затем завис над их домом. Жорж поднялся, подошёл к окну и задрав голову вверх, попытался что-нибудь разглядеть. В дверь громко постучали. Наверное, дети вернулись от соседей, сказала супруга и пошла открывать. Если это и дети, то не наши, успел произнести Жорж. В это время в дом ворвались несколько человек в синих куртках, на которых было крупными буквами написано ФБР. Они действовали быстро и слажено. Двое из них схватили Кэтрин за руки, завернули их за спину, надели наручники и прижали её к стене лицом. Остальные бросились к Жоржу, тоже надели наручники и поставили его рядом с супругой. "Это какая-то ошибка", произнесла Кэтрин. Последними вошли мужчины и женщины в гражданской одежде. "Назовите ваши имена", приказал мужчина. "Кэтрин Гатье, Жорж Гатье. Где ваши документы?" обратилась женщина к Кэтрин. На столе в сумочке, ответила она. Пока мужчина доставал документы из сумочки, женщина громко произнесла: "Я агент ФБР Кэтрин Адингтон, мой напарник агент Джон Манзер". Манзер вытащил водительские права Кэтрин, внимательно изучил их и сунул обратно. Сумочку он положил в картонную коробку, которую принёс с собой один из сотрудников ФБР. "Вы арестованы", объявил Манзер, а Кэтрин Адингтон добавила: Вам придётся проехать с нами. Вы позволите мне обуться? спросила Кэтрин Готье у своей тёски из ФСБР. "Разумеется", ответила Адингтон и продолжила: "Где туфли наверху?" Кэтрин кивнула головой. Один из сотрудников расстегнул ей наручники, и в сопровождении Адингтон она поднялась на второй этаж, где уже вовсю шёл обыск. Через несколько минут они также вдвоём спустились вниз. Офицеры ФБР взяли Кэтрин под руки, вновь скованные наручниками, и вывели на крыльцо. Улица была оцеплена. Над домом по-прежнему громко тарахтя висел вертолёт. Возле дома стояли несколько больших джипов чёрного цвета. За лентой оцепления среди многочисленных зевак Кэтрин успела заметить Аманду Верн, которая стояла прямо на газоне, приобняв испуганных Питера и Пола, а рядом стоял её муж Грегс и дочь её. Два сотрудника спецслужбы подвели Гатъек к ближайшему автомобилю и стали усаживать в джип. В последний момент она услышала голос Аманды, которая успела крикнуть: "Кэт, не беспокойся, что бы ни случилось, дети будут у нас". У Кэтрин на глаза навернулись слёзы, но она быстро взяла себя в руки. Сев на переднее сиденье, Адингтон дружелюбно спросил Гатье: "Кэтрин, Вы хотите, чтобы детей взяло под опеку государства или чтобы они пока остались у Аманды и Грего Верн? Уверн, коротко ответила Кэтрин. Она даже не удивилась тому, что агент ФБР знал о семье соседей по именам. Жоржа усадили в другой джип, и в сопровождении ещё нескольких автомобилей, включив мигалки, обе машины тронулись с места и набирая скорость, помчались в сторону Вашингтона. Через 30 минут кавалькада автомобилей въехала во внутренний двор здания ФБР и остановилась возле одного из входов. В выходной день в коридорах было пусто. Супругов Гаттье ввели в один из кабинетов и посадили за длинный стол поодаль друг от друга. Напротив них расположились агенты. Адингтон сел перед Кэтрин, а Манзер перед Джорджем. Кэтрин за время пути оправилась от первого шока и успела настроиться на любое развитие событий. Судя по виду Жоржа, супруг тоже был готов ко всему. Вы обвиняетесь в работе на правительство другой страны, в сборе секретной информации, проживании по поддельным документам, незаконном пересечении границы и использовании денег, полученных незаконным путём, сказал Джон Манзер. Супруги Гатье молчали. Тогда тёзка Гатье Кэтрин произнесла: Вам понятно обвинения? Понятно. Ответил Жорж. Вы подтверждаете это? Нет, твёрдо сказала Кэтрин. Мы не согласны с обвинением, добавил супруг. Послушайте, у нас целая коробка улик, и нам всё известно о вашей незаконной деятельности, попытался настаивать Манзер, но ответом было только молчание супругов. Довожу до вас, что в штате Вирджиния, по законам которого вас будут судить, высшей мерой наказания является смертная казнь сказала Аддингтон. Супруги продолжали молчать. «Назовите ваши настоящие имена, и это будет расценено как сделка со следствием. Тогда вступят в силу смягчающие обстоятельства. В противном случае никто не может вам гарантировать благоприятного приговора». Несмотря на то, что агенты ФБР продолжали оказывать психологическое давление, вели они себя при этом корректно, вежливо и с уважением к достоинству супруга в Готье, относясь к ним как к равному сопернику, который волей обстоятельств неожиданно стал проигравшей стороной. У вас фальшивые паспорта, это легко доказать, попытался привести новые аргументы Манзер. Напишите признательные показания, и мы можем вам гарантировать минимальный срок наказания, сказала Адингтон и добавила, глядя прямо в глаза Кэтрин. Подумайте о ваших детях, такие славные мальчики и нам нечего больше добавить к уже сказанному, прервала собеседницу Кетрин. Ну что ж, жаль, что беседа не получилась. Вздохнул Манзер, поднялся с места, подошёл к дверям и пригласил охранников. Пока они помогали супругам подняться, Адингтон произнесла: Ночью вам придётся провести в полицейском участке, а потом продолжим разговор в суде. Вышедшие сотрудники ФБР вывели супругов Гатьев в коридор, крепко держа под руки, по-прежнему скованные наручниками за спиной, что являлось требованием при конвоировании. Во внутреннем дворе супругов опять посадили в разные джипы, и через несколько минут машины уже мчались по направлению к ближайшему полицейскому участку.